Похоже, я попала 4. Вадим Фарк Ольга Реви. Глава 1 Возвращение Верескова было оглушительным. Новости победе над одним из горы ночи летело впереди нас. Я думала, мы тихо проскользнем обратно, усталые грязные, но нас, кажется, ждал весь город. Люди высыпали на улицу, и их крики радостные и полные слез ударили по ушам. Они обнимали нас, хлопали по плечам, тянули к нам руки. В их счастливых глазах мы были победителями и святыми, словно сошедшими с небес. Староста Степан, красный как рак, бегал вокруг, пытаясь выстроить всех в подобие торжественной шеренги, но его тоненький голос тонул в общем гуле. Князя Ивана, которого кое-как прикрыли запасным плащом Фёдора, несли на носилках, наспех сколоченных из двух жердей и чьей-то попоны. Он морщился от каждого неловкого движения, но молчал, глядя на всю эту суету с каким-то отстраненным царственным достоинством. Его появление, конечно, вызвало волну испуганного шепота, но новость о том, что жуткий серый волк на самом деле заколдованный князь и теперь наш союзник, разнеслась по толпе быстрее, чем лесной пожар. «Раненого коглая немедленно!» — зычно крикнул Степан, перекрывая шум. «Князя отнести в мой дом! Ему нужен покой и лекарь! Остальных в большой амбар! Живо! Времени на праздники у нас нет!» Его слова подействовали, как ушат холодной воды. Радостные крики понемногу стихли, сменившись тревожным гулом. Люди вдруг поняли. Да, мы победили, но это была лишь одна битва. Война только-только начиналась. Через полчаса мы сидели в огромном амбаре, который когда-то Дмитрий превратил во временный штаб. За длинным грубо сколоченным столом собрался весь цвет нашего маленького сопротивления. Я, мрачный, как грозовая туча Федор, деловитый Дмитрий и Аглая, выглядевшая смертельно уставшей, но с упрямой решимостью в глазах. Даже соловей-разбойник, привлеченный слухами о нашей победе, притащился сюда. Он сидел чуть поодаль, с любопытством разглядывая всех и верся в пальцах сосновую иголку. В углу, на ворохе свежего сена, устроил ли князя Ивана. Он был бледен, но в глазах горел лихорадочный напряженный огонь. «Ну и компания!» — пропищал у меня в голове шишок. Он для лучшего обзора устроился на балке под самым потолком. «Разбойник, купец, охотник и голый князь! Ната, это не военный совет, а начало очень дурацкого анекдота. Кстати, спроси, тут будут выдавать орешки за умные мысли? Я уже одну придумал». «Итак...» — прервал тишину Дмитрия, расстилая на столе карту. «Сладомир мертв, Это огромная победа, но она же... Наша главная головная боль. Теперь железный князь точно знает, что нашу кучку крестьян с вилами возглавляет сильный лидер, то есть ты». Он многозначительно посмотрел на меня. «И можешь быть уверен, он бросит сюда все, что у него есть. Но есть проблема, и похуже». Он сунул руку в карман и достал маленькое, тускло поблескивающее в полумраке зеркальце — Простое деревянное правие, которое я передала Дмитрию в хранение, в случае, если что-то пойдет не так. То самое, что дал мне Кощей когда-то. Василиса Премудрая просила связаться с ней, как только все закончится. Коротко пояснил Дмитрий и провел пальцем по гладкой поверхности. В стекло пошло рябью, словно вода, в которую бросили камень. Мутная глубина замерцала, из нее медленно проступило лицо. Немолодая женщина а с прямой, как стрела спиной, и умными пронзительными серыми глазами. «Василиса». Её изображение слегка подрагивало, но голос прозвучал в гулкой тишине амбара на удивление четко и властно. «Я вижу, вы справились», — сказала она без лишних предисловий. Ее взгляд поочерёдно скользнул по каждому из нас и надолго задержался на мне. Но радоваться рано. Как я боялась, Сладомир был лишь одним из трех. В амбаре повисла такая тишина, что стало слышно, как потрескивает лучи на фонаре. Даже соловей-разбойник замер, перестав вертеть нож в руке. «Три горы ноча», — продолжила Василиса. Три брата-колдуна, три лика одной и той же беды. Вы уничтожили того, кто дарил ложное приторное счастье. Но остались еще двое. Первый зовется Громобой. Его сила в страхе. Он повелевает грозами и ураганами, насылая на землю вечную непогоду и ужас. Он не убивает людей, нет. Он питается их паникой, их отчаянием и животным ужасом перед слепой, неумолимой стихией. Она замолчала, давай нам переварить услышанное. Я представила себе деревню... Где неделями льет дождь, а ветер воет так, что хочется залезть под землю. Второй еще страшнее. Ее голос стал тише. Его имя молчун. Его магия ⁇ это абсолютная мертвая тишина. Он погружает целые города и села в безразличие и апатию. Люди забывают, кто они. Забывают своих детей, жен, свои желания, свою боль. Они не несчастные и несчастливы. Они просто пустые. Их воля стирается, а души медленно тают, как снег на весеннем солнце. Это тихая смерть, после которой... Не остается даже воспоминаний. Ой! Пискнул шишок так жалобно, что у меня защекотало в ухе. Один мокрый, другой скучный. Ната, мне оба варианта не нравятся. Давай лучше вернемся еще раз побьем того сладкого, а? Там хотя бы пироги вкусные были. Что же нам делать? спросила Агла, и ее обычный твердый голос дрогнул. Бить их! Рыкнул из своего угла князь Иван. Он попытался приподняться, но тут же ухнул от боли и снова тяжело опустился на сено. «Моя ярость еще не остыла! Я разорву их на куски, как рвал этих железных тварей!» «Это не поможет, князь», — спокойно возразила я, сама удивляясь своей внезапной уверенности. Я посмотрела на израненного Ивана, потом на острогое лицо Василисы и в зеркале. «Твоя ярость нужна, чтобы пробиться сквозь их защиту, разрушить их колдовство. Но что будет с землями, которые они отравили? Что делать с людьми, которые обезумели от страха или превратились в пустые сосуды?» Я перевела дух, чувствуя, как в груди рождается холодная решимость. «Здесь нужна моя сила. Ты будешь ломать, а я чинить, возвращая то, что они отняли». Дмитрий задумчиво проборманил пальцами по столу. «Это хороший план, но рискованный. Разделяться сейчас — чистое безумие. Верескова — наш единственный укрепленный лагерь. Мы должны остаться здесь, собрать силы, наладить разведку. Я могу задействовать свои связи, чтобы узнать, где именно появятся эти горынычи». «Война — это не только размахивание мечами, но и информация и припасы. Я нужен здесь». И я останусь», — глухо произнес Фёдор. Он не смотрел на меня, его взгляд был уперт в темную стену амбара. «Город нужно защищать. Мои охотники знают каждый куст и каждую тропинку в этом лесу. Ни одна тварь-князя не пройдет незамеченной». Мое сердце больно жалось. Я знала, чего ему стоило это решение. Он хотел быть рядом, заслонять меня своей широкой спиной, но его долг перед домом, перед этими людьми оказался сильнее. Он, молча скрипя сердце, уступал место моего защитника князю Ивану, а я видела, как ему это тяжело. В его сжатых кулаках и напряженной линии плеч было больше боли, чем в стонах всех раненых. «Мы с моими ребятами тоже не останемся в стороне», неожиданно подал голос соловей-разбойник, хищно улыбнувшись. «Давно чесались руки пощипать этого железного индюка за его блестящий зад? научу ваших мужиков силки ставить не на зайцев, а на двуногих тварей в доспехах» а я займусь припасами и лекарствами, — твердо кивнула Глая. — Травы, мази, отвары — все, что может понадобиться. Решение созрело само собой. Тяжелое, страшное, но, кажется, единственно верное. — Хорошо, — сказала я, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Так и поступим. Василиса в зеркале коротко одобрительно кивнула. — Это мудро. Верескова станет вашим сердцем и крепостью, а вы, Наташа, и вы, князь Иван, станете его мечом. Идите и помните, от вас сейчас зависит, наступит ли для этого мира завтра. Ее изображение задрожало и растаяло. Зеркало вновь стало просто тусклым куском стекла в моих руках. В ловке у Аглая все осталось без изменений, даже запахи те же скружили мне голову сразу, как я переступила порог. Здесь, среди пучков ромашки, зверобой, развешенных под потолком и ровных рядов глиняных горшочков, мир казался правильным и безопасным. «Значит, громобоем чудище кличут!» Задумчиво протянула Аглая, перетирая в пальцах сухой листик мелиссы. Ее лицо обычно спокойное, как гладь лесного озера, сейчас покрыла сеточкой тревожных морщин. И питается он страхом, говоришь. Что ж, от страха у меня имеется средство давнее проверенное. Она потянулась к верхней полке и сняла оттуда пузатый холщовый мешочек. Даже на расстоянии я почувствовала резкий аптечный запах валерьяны. Вот возьми, корень валерьяны и пустырник до да сон трава. Заваришь на ночи и спишь, как младенец без дурных мыслей снов. Сердце успокаивает, панику прогоняет. Я взяла мешочек. Запах был терпким, землистым, средство и правда хорошее, кто бы спорил. Но что-то в нем было не то, слишком уж простое решение для нашей непростой проблемы. «Аглая, если страх не надо прогонять?» — тихо спросила я. Знахарка удивленно подняла на меня брови. «Понимаешь, страх — это же не враг. Это как сторожевой пес, который лает, когда чужой лезет через забор. Он же предупреждает об опасности, заставляет быть начеку. Проблема не в самом страхе, а в том, что от него иногда голова отключается и руки трясутся». Аглайна хмурилась, вглядываясь в мое лицо, словно пыталась прочитать там рецепт. «И чего ты хочешь, девка?» «Нам нужен отвар, который не усыпляет, а наоборот делает голову ясной». Я почувствовала, как внутри загорается азарт. Чтобы сердце не колотилось, как бешеное, но мысли оставались быстрыми. Чтобы человек мог бояться, но при этом соображать, думать и действовать. Я видела, как в ее глазах вспыхнул огонек. Настоящий профессиональный интерес. Моя странная логика из другого мира больше не казалась ей бредом сумасшедшей. Она видела в ней новый инструмент. «Голову ясной», — пробормотала она, поворачиваясь к полкам. «Тогда, Валерьяна, надо самую малость, чтобы только дрошунять. Мяты побольше, она холодит разум. И чебреца. он силы телесной дает. Мы принялись за работу, и наконец-то я почувствовала, что мы говорим на одном языке. Аглая отмеряла травы своими опытными сухими пальцами, а я, вспоминая лекции по химии и биологии, подсказывала, чего и сколько. «Нам не нужно было успокоительно» привычном понимании слова это должен быть принципиально новый отвар с известными до сегодняшнего дня свойствами. «Так-так-так!» — так. раздался в голове песклявый деловой голос Шишка, который до этого мирно дремал в моем кармане. «Травяные чеи — это, конечно, прекрасно, для нервов полезно, но я очень надеюсь, что это только прелюдия главной части приготовлений. Я имею в виду стратегический запас провизии». Следующим делом были мази. Аглая с гордостью поставила на стол банку с темно-зеленой густой мазью. Пахла от неё сосновой смолой, медом и подорожником. «Вот, лучше этого отра ничего нет. Любой порез за ночь стягивает». «Отлично», — кивнула я, заглядывая в банку. «А давай сделаем ее еще лучше, чтобы она заживляла, еще не давала зарази в рану попасть». Я как могла на пальцах объяснила ей про микробов, крошечных, невидимых глазу тварей, которые живут повсюду и вызывают гниение. Аглая слушала очень внимательно, кивая своим мыслям. В итоге в ее старинный рецепт мы добавили добрую порцию крепчайшего самогона от деда Михея и растёртый в пыль болотный мох с фагнум. Я где-то читала, что он лучший природный антисептик. Получившаяся мазь пахла так, будто в лесной чаще устроили веселую трактирную попойку, но я была уверена в ее силе. «Ну а теперь...» Я потерла руки с предвкушением глядя на гору орехов, сушеных ягод и жбан с мёдом. «Самое главное — энергетические батончики». «Наконец-то!» — взвизгнул шишок, и пули вылетел из кармана. Он ловко, как белка, вскарабкался по моему рукаву на стол. «Приступаем к дегустации!» «Заявляю официально, без моего строгого контроля ни один батончик не покинет эту лавку». Агла только головой покачала, глядя на мои переговоры с пустотой. Кажется, она уже привыкла. Работа закипела с новой силой. В огромной каменной ступе мы растолкли грецкие орехи и тыквенные семечки, добавили горсть вяленой клюквы для кислинки и залили все это тягучим ароматным липовым медом. Я настояла, чтобы мы добавили еще и щепотку соли для водно-солевого баланса, как я туманно выразилась, и порошок из корня, который Аглая называла жизненным. Когда первая порция липкой пахнущей летом массы была готова, я скатала маленький шарик и положила его перед шишком. Он подошел к шарику с видом важного дегустатора, обошел его кругом, понюхал, осторожно ткнул тоненькой лапкой веточкой, потом вцепился в него и принялся быстро-быстро работать челюстями, которых у него и в помине не было. Его глазки-бусинки блаженно закатились. Хм, произнес он после долгой, полной драматизма паузы. Весьма, весьма недурно. Текстура приятная, медовая нота не забивает остальные вкусы, а ягодная кислинка добавляет пикантности, но позволю себе заметить, что ореховая составляющая недостаточно выражена. Да, определенно, нужно больше орехов для хрусткости. И, быть может, еще капельку меда для лучшей клейкости, разумеется. Я не выдержала и рассмеялась, аглая посмотрела на меня с теплой, понимающей улыбкой: Что, твой невидимый друг доволен? Говорит, орехов мало. — фыркнула я, высыпая в ступу еще одну пригорошню. Мы провозились до самого заката, скатывая липкие тяжелые шарики и аккуратно заворачивая их в чистые капустные листья. В итоге перед нами высилась целая гора колобков, калорийных, питательных, способных поддержать силы в самом тяжелом походе. Шишок лично проконтролировал каждую партию, выдавая ценные замечания и набивая свои невидимые щеки так, что, казалось, вот-вот лопнет. Когда последняя порция была упакована, я начала складывать наши сокровища в походный мешок — Пузырьки с отваром храбрости, бадочки с вонючей, на целебной мазью, аккуратные свертки с едой, моток веревки, огнева нож. Аглая подошла и молча положила сверху еще один мешочек. «Здесь от всего понемногу», — тихо сказала она. «От живота, от головы, от жара пусть будет». Она положила свою сухую теплую ладонь мне на плечо. «Ты справишься, Ната. Раньше я боялась твоей силы, не понимала ее, а теперь вижу, она у тебя живая, будто весенний ручей, что старый лед ломает. Ты все сможешь». Я только молча кивнула, чувствуя, как горло подкатывает горячком. Выйдя из лавки под тёмное, усыпанное звездами неба, я закинула мешок за спину. Он был очень тяжелым, набитым припасами, заботой, надеждой и верой в меня. Впереди ждал опасный путь с бывшим волком-оборотнем. То ещё приключение!